Глава 25. Ева. Праздник, который устроила женская часть семьи Тураевых в честь будущей женитьбы Аслана в его доме, был в самом разгаре. Был красиво сервирован стол, подано угощение. Я волновалась, но успела войти в роль гостеприимной хозяйки. Красивое шерстяное платье, подаренное мне Асланом, привело в восхищение Джамилю и Адилю. Его мать расспрашивала меня о моей профессии. Вся семья была приятно удивлена. Хорошие детские врачи в городе на вес золота. Новость об этом успели распространить среди многочисленной родни, и теперь все женщины только и говорили о будущей жене Аслана. Алиса, наряженная в пышное розовое платьице и новые туфельки, возбужденно носилась вокруг огромной елки вместе с другими детьми. Сыновья Джамиле развлекали маленькую Гузель, которая была на год моложе Алисы. И свою новую сестричку. Строили им дом из кубиков, в который планировалось заселить новых кукол. Мать Аслана села рядом со мной и не спускала глаз со своей новой внучки. «Ева, я знаю, как тебе сейчас сложно», – заговорила она со мной. «Если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом». «Поверь, дочка, за эти сутки я не сомкнула глаз», – Вижу, и тебя измучили сомнения. Но сейчас все позади. Отныне мы одна семья. А то, что ты педиатр, быстро возвысит тебя в глазах нашей многочисленной родни. Не будешь знать, куда деваться от их внимания. Она улыбнулась и ласково коснулась моей руки. Аслан очень гордится тобой. Он светится, когда упоминает себя и дочку. Я уже давно не видела своего сына таким счастливым. «Спасибо. Мне очень нужна ваша поддержка». Я сжала ее руку в ответ, и в ее глазах едва заметно блеснули слезы. Стена из кубиков рухнула, и Гузель разразилась громким плачем. «Ох!» Аделя вскочила с дивана и бросилась на помощь детям. «Не плачь!» Моя Алиса тоже быстро освоилась в новой роли. Оттолкнув мальчишек, она с энтузиазмом принялась строить стену заново. «Нужен клей, мама!» — обратился к Джамиле старший сын. «Иначе дом, который мы строим, будет все время ломаться!» «Никакого клея у дяди Аслана дома!» — фыркнула Джимиля и грозно подняла вверх указательный палец. «Ева, твой телефон, слышишь?» — Адели указала мне на позабытый на столе мобильник. «Как же я его не услышала!» — извинившись перед гостями, я взяла телефон и отошла к окну. На панели высветился номер Олега. Я насторожилась. Брат не стал бы звонить мне просто так. «Ева Эдуардовна Новицкая?» Раздался в трубке незнакомый мужской голос. «Да, это я». В гостиную вошел Аслан. Судя по всему, он только что вернулся домой. «Брат, ты вернулся! Мы тебя заждались!» Оживились сестры. Улыбаясь, он поцеловал в щеку мать и так крепко его обняла. «Поздравляю, сынок!» «Дядя Аслан, нам срочно нужен хороший клей!» Окружили его мальчишки. «Стена без клея не держится!» «Конечно не держится! Это же кубики!» Тураев весело хмыкнул и протянул руки к дочери. «Где моя принцесса?» Алиса откинула кубики в сторону. В ее глазках вспыхнул восторг, и она со всех ножек бросилась к отцу. Я увидела, как Аслан в окружении других детей подбрасывает дочку вверх. Она хлопала его маленькими ладошками по колючим щекам и заливалась веселым смехом. Тураев поймал мой взгляд и с улыбкой подмигнул мне. Я попыталась ему улыбнуться, но голос в трубке никак не давал мне это сделать. «Ева Эдуардовна, вас беспокоит центральная городская больница. Сегодня вашего брата Олега Эдуардовича Новицкого сбила машина». Я даже дышать перестала. «Машина? Олег жив?» Спросила хрипло, чувствуя, как дрожат сжимающие телефон пальцы. «Ваш брат в коме. Требуется ваша немедленная помощь. Ему нужна кровь. Вы, как близкая родственница, можете спасти ему жизнь, если поторопитесь. Счет идет на минуты, Ева Эдуардовна». Осторожно опустив Алису на ковер, Аслан приблизился ко мне. «Ева, что с тобой? Кто тебе звонил?» Встревоженно поинтересовался он. «Олег!» — сбивчиво заговорила я. «Его сегодня пытались убить. Он в больнице. Я должна ехать к нему». «Нет, Ева, ты никуда не поедешь. Это опасно». «Забыла, как мы вывозили тебя из дома отца». «Он мой брат! У него никого нет, кроме меня». «Если твой брат действительно попал в аварию, мы это выясним. Я попрошу Ахмета сейчас же поехать в больницу». Аслан подвел меня к дивану и заставил сесть. Охваченная паникой, я не хотела ничего слышать. «Аслан, ты не понимаешь, если моему брату нужна кровь, я должна сделать хоть что-то, чтобы помочь ему!» Я больно впилась ногтями в его руку и никак не хотела отпускать. «Если твой брат в коме, ты ему вряд ли понадобишься у больничной койки. А вот моим врагам ты будешь легко доступна. Ты везде видишь заговоры?» «Что, если он умрет, пока твой Ахмед будет выяснять правду?» Аслан накрыл мою руку своей рукой и позвал Маргариту. «Маргарита, пожалуйста, приготовьте для Евы успокаивающий чай». Окруженная встревоженными родственницами будущего мужа, Ева чай не наблюдала за тем, как он выходит в холл и разговаривает по телефону с Ахмедом. «Ева, если твой брат действительно в беде, мы не оставим его без помощи». Успокаивала меня Джамиля. «Но Аслан прав. Не стоит себе подвергать себя опасности. Ему нужна кровь!» Я всхлипнула. «У нас не одна группа крови!» «В больнице должна быть донорская кровь!» Маргарита принесла мне успокаивающий чай. Вскоре в гостиную вернулся Аслан. «Подождем, Ева!» Тураев сверкнул уверенным взглядом и с нежностью коснулся моей руки. Если Олег действительно попал в беду, с ним все будет в порядке, обещаю. Я лишь покачала головой. Понимала, если с Олегом что-то случится, не смогу себя простить за бездействие.